Глава вторая Клиническая больница номер один, утро следующего дня Когда солнце поднялось над горизонтом, моральные силы у Дим закончились, и он вырубился. Прислонился к обшарпанной стенке и задремал. И снились ему страшные демоны, которые почему-то не убивали его а издевательски хохотали и тыкали пальцем. «Смотрите, какой он жалкий!» Сквозь сон он слышал, как больница постепенно просыпалась. По коридору сновали медсестры и пациенты, о чем-то переговариваясь. Его разбудил тихий скрип. Дима подскочил от страха. Ему показалось, что так рычит демон. Но нет, на пороге стоял вовсе не монстр. А вчерашняя медсестра, которая заперла его в процедурной. Лицо у нее было испуганным. Она смотрела комнату беглым взглядом и замерла, увидев Диму. Схватившись за сердце, она оперлась от дверной косяк и пробормотала. «Да что ж я натворила? Уволят, как пить дать уволят!» Медсестра нервно оттянула ворот кофточки и осторожно подошла к Диме, словно к дикому зверю. Подняла ладони вверх в жести поражения и сказала, «Все хорошо, маленький, я тебя не обижу». Выражение ее лица вдруг резко изменилось, озлобилось и глаза презрительно сузились. «Мелкий поганец спрятался от меня, что ты еще успел натворить?» «Но вы же сами...» Дима не договорил, закрыв голову ладонями. Отец в таких ситуациях обычно начинал его лупить. Но медсестра встряхнула его за шиворот и потащила в коридор. — Сейчас расскажу твоей бабушке, пусть посмотрит, какого внука воспитала. Ругаясь, медсестра втолкнула его в палату. Женя пытался сложить кубик Рубика и пил чай. На Диминой кровати сидела взволнованная бабушка. Глаза у нее покраснели. Она взволнованно приподнялась и с облегчением выдохнула, когда Дима, споткнувшись на ровном месте, чуть не пропахал пол носом. — Почему вы так обращаетесь с моим внуком? — строго спросила бабушка и помогла Диме встать, поглаживая по спине. — Ты не ушибся? Она вытерла с его щеки грязное пятно и замерла. На секунду ее глаза стали пустыми, пустыми, а потом бабушка усмехнулась. — Теперь понимаю, хулиганье, тебя нужно хорошенько за уши оттаскать за такое поведение. Она больно ущипнула его за руку и улыбнулась, когда он ойкнул. — Дома поговорим, когда выпишут. — Наверное, не стоило твоего отца саживать, пусть занимается твоим воспитанием. У Димы внутренности сжались от ужаса. Находясь в полнейшем непонимании, он проводил бабушку взглядом. Она душевно поблагодарила медсестру за присмотр за внуком и ушла. Дима встряхнул головой. Ему казалось, что мир свихнулся. Все шло абсолютно неправильно. «Женя, от тебя медсестра тоже ругала» нет буркнул тот и перевернул страницу всем своим видом показывая что не желает говорить женя с трудом подавил злость все накопившееся раздражение лезло наружу и грозило выплеснуться на диму однако он привык сдерживать негативные эмоции и потому уткнулся в книгу притворяясь что не видит и не слышит диму а ты не знаешь на что бабушка разозлилась «Я что-то сделал. Ей не понравилось, что я съел все конфеты. Дима на всякий случай заправил постель. Не знаю». Помявшись немного, Дима высунулся из комнаты. Медсестра куда-то отошла, и он перебежал к палате, где лежала Аделина. Вежливо постучался и, дождавшись войдите, нырнул внутрь. В тот же момент очутился под перекрестьем четырех взглядов. Аделина приветливо улыбалась, но сразу же поморщилась, будто от головной боли, и склонилась над тумбочкой. Дима растерялся. Она его так показательно игнорировала, что ему захотелось плакать. — Чего приперся? Тебя кто-то звал? — хамоватым тоном спросила женщина лет сорока. — За женщинами подсматриваешь извращенец малолетний. — Так ее же стучался. «У меня подруга», — он указал на но однако девушка его не поддержала. Всхлипнув, он развернулся на сто восемьдесят градусов и вывалился в коридор. Конечно же, ему не повезло, и он врезался в медсестру. Она охнула, попятилась и упала на скамью для посетителей. Дима впал в панику и пустился на утек, сшибая пациентов. Медсестра бросилась в догонку На стороне Димы была юность и ловкость, но он не знал плана больницы. На третьем повороте он уткнулся в тупик. «Негодяй!» — медсестра вцепилась ему в ухо и привела на свой пост. Поставила стул, усадила Диму и привязала поясом от своего же халата. Довольно улыбнувшись, она велела. «Сиди и не дергайся. Скажешь, если захочешь в туалет. Мне здесь лужи не нужны». «Анна-санна, вы что творите?» Главврач, который проходил мимо, притормозил. Его лицо вытянулось от удивления. «Кто вас научил так обращаться с пациентами? За такие фокусы я лишу вас пре...» Он замолк и озадаченно заморгал. «Впрочем, вы правы. Таким баскудником, как он, полезно преподать урок». Дима прикусил нижнюю губу, чтобы не разрыдаться. Все было совершенно неправильно. Клочко сообщил, что бамания Коча взят в плен. Новый правитель африканского содружества Фарейн Янг был доволен до чертиков и с удовольствием продолжил сотрудничать с прокаженными. Я поморщился. Надо же было взять такое название. Удивительно, что Клочко не оскорбился. Ну, несмотря на странное название, прокаженные отлично справились с задачей, и я получил приятный такой кусочек власти. Я могу оказывать значительное влияние на важную политическую фигуру, ну а в случае чего потребовать у него поддержки в качестве уплаты долга. Следующий политический конфликт, который следует урегулировать, французско-германское столкновение». В прошлой жизни на международной границе между этими странами образовался огромный демонический прорыв. Наружу повалили демоны третьего ранга. Это стало неожиданностью. Ага, такой же неожиданностью, как снег зимой для коммунальных услуг. Мир только научился давать отпор демонам второго ранга, и, конечно, все понимали, что когда-то к нам прорвутся твари покрупнее. Понимали, но не подготовились. Тот прорыв нанес сокрушительную дары по Французской Республике, и по Германской Федерации. Страны озлобились и обвиняли друг друга во всех смертных грехах. А спустя пару дней поскандалили о том, кто имеет право убивать демона из этого разлома и забирать демонические сферы. Кое-как, по итогу уничтожив демонов, Германия и Франция устроили холодную войну. Но до этого еще два месяца. Сейчас на повестке дня встреча с императором. Клочко по моей просьбе разослал одинаковое сообщение разведкам различных стран. Смысл его сводился к следующему. То, с чем вы столкнулись, покажется шуточками, когда начнется нашествие перворанговых демонов. Номера разведок, которые я знал по прошлой жизни, уже были скомпрометированы мной же. Наверняка их уже заменили, но старые номера сто процентов оставили, ведь это был единственный способ связи с неизвестным доброжелателем. Также я составил инструкцию, как эффективно магам переходить на другой ранг. К сожалению, с императором я мог общаться в одностороннем порядке тупо посылать ему сообщение и каждый раз после этого уничтожать телефон. Одно сообщение императору отправил Клочко, второе — я. Все-таки пришлось еще разок одолжить телефону прохожего. «Ваше Величество, красный демон хочет предложить вам политический союз. Ваше Величество, нам нужно встретиться и обговорить все лично». Я планировал посетить императорский дворец, но придется подождать четыре дня. Император отправился с дипломатическим визитом в Британское королевство. Мои сообщения, скорее всего, застали его в пути. Пусть свыкнется с мыслью о встрече с красным демоном. Но так как слежка снята, я не заскучаю. И вообще, это дело надо отпраздновать охотой на демонов». Два дня, пока мои друзья отдыхали в больнице, я рассекал по ночной Москве и зачищал демонические прорывы. Количество демонов-нулевок ощутимо увеличилось, и это было первым признаком. Порталы между нашими мирами достаточно расширились, чтобы в них пролезли перворанговые твари. Во всем нужно искать плюсы. Такими темпами всего за два дня я увеличил процент постижения до 98%. Выскользнув из дома на третью ночь, я тихонько спросил. «Как считаешь, я смогу сегодня прорваться на первый ранг? Если вы убьете пятерых демонов, то уровень постижения достигнет 100%, — ответил гидропомощник. Но разве человеческое развитие не предполагает создание заклинания? Я считал, что этому предшествуют медитации. Несомненно, я усмехнулся. Только учитывая, что у меня сохранились знания из прошлой жизни, и я не буду менять свое второе заклинание. Кровавая булава меня вполне устраивает. Я был на пути к первому прорыву, когда смартфон пиликнул. Пришло сообщение от Кентавра. Поймали шпиона, ничего не говорит. Прежде чем вывести его в лес, решил рассказать вам. Есть идеи, как развязать ему язык. Мм, да, не очень-то вовремя, но лучше подстраховаться. Шпионы, вероятно, подослали власти. Лаборатории кентавра получили большое влияние благодаря карборановой кислоте. Однако был и другой вариант, куда менее приятный. Владыка демонов. Вздохнув, я изменил маршрут и устремился к клубу Гелиос. В кабинете кентавра никого не было, и я написал ему «Ты где?» и получил короткий ответ «Подвал». Спустившись туда, я обнаружил кентавра, который деловито загонял иголки под ногти парня лет двадцати «Без охраны?» Я махнул на дверь, через которую вошел внутрь. «В некоторые дела лучше никого не посвящать», — хмыкнул кентавр и гордо улыбнулся. «К тому же я прикупил демоническую сферу и получил магические способности». Он театрально щелкнул пальцами, и из его тела вырвалось нечто вроде голограммы в виде негожа. Эта штука быстро материализовалась. «Ого, точная его копия!» Кентавр щелкнул еще раз. Иллюзия влетела в стену и взорвалась. Взрыв был очень слабым, слегка повредил плитку. Взрывные клоны. Мощность взрывов раз в сорок больше того, что я показал. Не хотелось бы сдохнуть под обвалом. «Как давно вы беседуете?» — уточнил я. «Четыре часа». Кентавр поморщился и с явной неохотой признался. «Я планировал преподнести вам подарок, но ублюдок не желает ничего говорить. Пришлось подтянуть вас». Предвосхищая вопрос, нет, я неконченный конченый дикарь. Сперва я пытался его запугать, потом легкие побои для профилактики дружелюбности. Напоил его сывороткой правды, ну и когда ничего не подействовало, он покрутил в пальцах иглу. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». «Если человек выдержал такое давление, то либо он невероятно предан своему делу, либо ничего не знает». И Я покачал головой. «Либо он не человек». Я наклонился и заглянул в глаза пленнику. Его взгляд был равнодушным и неподвижным. Зрачки бесконтрольно то расширялись, то сужались. Я нажал ему на затылок, заставляя наклонить голову вперед. «Чистая, гладкая кожа». Я расстроенно выдохнул, ожидал обнаружиться глядатая. Они могут пробираться под кожу и внедряться в мозг, вставил гидропомощник. Для этого требуются длительные контакты, в процессе носитель погибает, его мозг полностью пожирается глядатой. Внешних признаков такого вмешательства нет. Его можно обнаружить только человеческими машинами, которые называются рентгеном и МРТ. «То есть любой человек может быть заражен Саглядатаем?» Я рассердился. «Почему то раньше мне не сказал?» «Что я не сказал?» — удивился кентавр, нахмурившись. «Не тебе». Я жестом велел ему не мешать и отошел в сторонку. «Я предоставил вам краткую справку о Саглядатаях, когда на бабушку Димы совершили нападение. Вы перебили меня и сказали, цитирую, в курсе». И я посчитал, что это означает, что вам известна вся важная информация о соглядатаях. В последние слова гидры помощника просочилась язвительность. Судя по всему, я ошибся. Приношу извинения. Он замолчал. И вот бывает просто молчание, когда людям или мысленным помощникам нечего сказать. А есть вот это, когда прям печенками чуешь, что кое-кто обиделся потому что его старания не оценили. Блин, еще и нос как назло зачесался. Как его в кровавом доспехе-то почесать? Я раздраженно поскреб шлем. Не помогло. Вообще-то это довольно странно. Не нос, а эмоции Гидры. В первые дни он был абсолютно бесстрастен, словно машина но постепенно в нем будто пробуждались эмоции и что-то человеческое. А, надеюсь, он не получит мерзкий характер настоящего Гидры. «Только Рентген?» — на всякий случай переспросил я. «И МРТ?» «Ты понял, что я имел в виду?» «Понял». Я закатил глаза. Гидропомощник помощник с тонкой душевной организацией». Я покосился на пленника. Тащить его на МРТ равно привлекать лишнее внимание. Но, если рассудить логически, когда кентавр вгонял ему иглу под ногти, шпион едва-едва дергался, ни слез, ни стиснутых зубов. Он слабо реагировал на боль. Я закатал его рукава и расстегнул рубашку. Ни одного старого шарама. Конечно, его могли тренировать, терпеть боль, используя электричество или что-то еще, что не оставляет следов. Однако здесь я был склонен придерживаться бритвы Акама. Если вы слышите стук копыт, то это скорее всего лошадь, а не зебра. Если вы, разумеется, не в Африке. Да и зажигалку. Я протянул ладонь к кентавру. Ожоги очень просто загрязнить. Тот передал мне зажигалку, но с неодобрением скривился. Если начнется заражение, то он долго не протянет, а я надеялся плодотворно посотрудничать. Есть у меня подозрение, что он уже ни с кем никогда не сможет сотрудничать. Я секунду помедлил, но потом чиркнул колесиком, выбивая искру. Загорелся огонек. Я поднял руку пленника и поднес к ней зажигалку. Вспыхнули волоски, кожа покраснела, а через пару секунд на бледной кисти образовался небольшой ожог. Запахло паленым мясом. Лицо шпиона пошло судорогой, но он даже не попытался высвободиться. «Видите, он не реагирует», — пожаловался кентавр. «Вижу», — согласился я и раскроил пленнику череп. Брызнула серая жидкость. У бедолаги не было мозга, соглядатай его переварил и высрал. Из дыры на его затылке выпал с глаз с красными щупальцами и попытался удрать. Я раздавил тварь и размазал по полу. Зря пожадничал. «Что?» — кентавр создал клоны и отпрыгнул подальше, когда из пленника выбрался Саглядатый. «В смысле, что вы имеете в виду и что мотивы это такое?» «Мне нужно было регистрировать патент». И я постучал пальцами по спинке стула и с иронией добавил. «Жадность Фре разгубила. Ты должен был слышать эту поговорку в силу профессии. Нужно было придерживаться изначального плана. Просто заранее затариться карборановой кислотой. Патент будет приносить не только деньги, но и вот таких диверсантов». «Проверь весь свой персонал на наличие паразитов». «Всех?» «Да, твари цепляются на затылок и обычно видны невооруженным взглядом. Если, как у нашего друга, они пробираются внутрь, то пожирают мозг, и человек становится амебой. Ты посчитал его крутым шпионом, а он был просто овощем, которым управлял демон. Так что следи за своими работниками». Не изменилось ли у кого-нибудь поведение? Ну и пока мы с тобой ограничим общение. Связь через телефон, документы будешь передавать напрямую моему человеку. Деньги переводить на счет. Хорошо. Я выбрался из подвала, деактивировал кровавый доспех и помчался к ближайшему прорыву. Не буду откладывать переход на первый ранг из-за козней владыки как соглядатые передают информацию владыка видел все что происходило в подвале нет соглядатыям нулевого ранга требуется вернуться в пресподнюю чтобы передать информацию и на этом спасибо я подпрыгнул и огляделся что то не вижу демо. внезапно наступила полнейшая тьма я словно попал в черную непроглядную жижу «Ладно, вводные изменены, я просто ничего не вижу», — пробормотал я. И в следующее мгновение что-то острое вонзилось мне в живот.